Глава 6. Стенгазета. Уроки закончились, весь 5А радостно вывалился в коридор, и только иноходцев в свиترовом панура стояли напротив стола Елена Анатольевна. Что же мне с вами делать-то? спросила классная руководительница задумчиво, посмотрев на своих подопечных. Не надо ничего с нами делать. Жалобно сказал Валя: "Нет, надо. Нельзя же каждый день директора отдела отрывать". "Мы не нарошно", прошептал Лёва. "Не нарошно", передразнила учительница. "Прямо как маленькие". "Мы больше не будем", заверил Валька. "Сам-то в это веришь?", грустно спросила Елена Анатольевна. "Ладно, давайте направим вашу кипучую энергию" В мирное русло. Куда? испуганно спросил Валя. Куда надо. У меня есть для вас общественное поручение. Вы же оба на рисование ходите. Ребята кивнули. Отлично. Тогда сделайте стенгазету для нашего класса. А это как? спросил Лёва. А это так. Вот лист ватмана, на него нужно наклеить рисунки, заметки, новости. или о нашем классе или что-то полезное для ребят. Понятно? Понятно. Уныло кивнули ребята. Сейчас все идут на дополнительные занятия, а вы остаётесь здесь и рисуете. Вот вам клей, бумага и фломастеры. Когда всё будет готово, разложите и приклейте. Елена Анатольевна ушла, оставив ребят наедине с ватманом. Большой белый лист лежал на двух сдвинутых партах. Он был чист и прекрасен. Портить его чем бы то ни было абсолютно не хотелось. Лёвка не сомневался, что как только они приклеят к нему хоть что-то, они его загубят. В окне беспешно светило солнце, прыгая яркими пятнами по многочисленным растениям на подоконнике. Черепашка Глаша внимательно смотрела на ребят из своего террариума. Солнце раздавались весёлые крики выбегающие из школы детворы. Лёвка загрустил. Я даже рисовать ещё не научился, а уже на весь класс позориться придётся. Давай тогда больше текста, заметок каких-нибудь сделаем, предложил Валя. Ага, что тебе чаще всего ставят за сочинения? Обычно тройки, но это за ошибки в основном. За содержание меня русичка хвалит. говорит, что с фантазией у меня всё нормально. И что тебе сейчас твоя фантазия подсказывает? Валька задумчиво закатил глаза к потолку. Сейчас молчит. У сочинения всегда тема какая-то есть, а тут что писать? Про наш класс? Как мы поукаловили? Нет, про это, я думаю, не надо, а то опять к директору потащат. А про что тогда? Оба надолго замолчали. В газетах иногда карикатуры бывают, вдруг сказал Валя. Такие смешные картинки, как анекдот только нарисованный. Давай ты на Красухину карикатуру нарисуешь. Карикатура должна получиться. Это же не портрет. Ну, можно попробовать. А ещё на Жорика. Он толстый, не промахнёшься. Это точно, подтвердил Лёва. И на Перегудину, она в очках. Что тебе Перегудина плохого сделала? Ничего, просто её нарисовать легче. Жорик нам, кстати, тоже ничего не сделал. На него же ты согласился? Да, пусть и мы их нарисуем. А дальше что? Надо будет что-нибудь смешное написать в стихах. Например, открывает Жора рот, ест огромный бутерброд. Ага, запиши. Лёва набросал на листе фигуру, состоящую из одного огромного живота с артом. к которому подлетало нечто отдалённо напоминающее бутерброд с колбасой. Как-то так? Класс, оценил Валя. А теперь про Красухину. В этот момент дверь открылась и вошёл Жора Гукин. Вы как тут, сочиняете? участливо спросил он. Сочиняем, Лёва покраснел и быстро перевернул рисунок вниз лицом. Бутерброды будете? А то мне мама вечно много с собой даёт, а вы тут наказанные сидите. Вот решил поделиться. Спасибо. Валя вгрызся в свежий мякиш батона, накрытого сочным ломтиком ветчины. Да мне не жалко, улыбнулся Жорик и ушёл. Не буду я Жорика рисовать, сказал Лёва. Неправильно это. Он наскормит, а мы над ним смеёмся. Ну ладно, давай Проволочаева сочиним, согласился Валя. Он у нас подраться любит. Вот так, например, Волочаев как-то раз засветил кому-то в глаз. Нормально. Лёва только-только изобразил человечка с огромными кулаками, как в кабинет заглянул сам Гена Волочаев. Вы тут как, сидите? Сидим. Лёва прикрыл рисунок чистым листом. Малышня, не мешает. Какая малышня? удивился Валя. Да продлёнка это, носятся как угорелые и визжат как стадо кобанчиков. Не отвлекают? А то я их мигом разгоню. Не, Ген, нормально всё, заверил Валя, и Волочаев исчез. Ну и как его рисовать после этого? спросил Лёва. Да, проблема. Ладно, рисуй перегудину. Не буду я рисовать перегудину, фыркнул Лёва. Тем более, что Алла Перегудина, как по волшебству, появилась в дверях класса. Вам помощи не нужна? спросила она. Вы на какие темы статьи пишете? Может, подсказать чего? Она деловито поправила очки указательным пальцем, от чего напомнила Лёвка Елену Анатольевну, та тоже так делала. Да мы сами ещё не знаем, пробормотал Лёвка. Эх вы. А я вам дашку в помощь привела. Она же рисует хорошо. Я её даже с кружка рисования отпросила. Ух ты, обрадовался Лёва. Даша Берёзиной правда появилась, да ещё и выложила на стол кучу красок и кисточек. Что рисовать будем? спросила она. Елена Анатольевна сказала что-нибудь про наш класс. Туда в дверь снова протиснулся Жорик и принёс тарелку нарезанных яблок. Это мне в столовке дали. У них всё равно лишнее оставалось. Угощайтесь. Я могу натюрморт нарисовать, сказала Даша. И в каком месте это про наш класс? скептически спросил Валя, вспоминая постановки искренок и чайников на кружке рисования. Натюрморты из учебников, например. И глобус, и пенал какой-нибудь. Ну это ещё куда ни шло. Вот вы где? Дверь приоткрылась и в проёме показалась лохматая голова Стаса Карабейникова. Что закипешь? Мы стенгазету рисуем, объяснил Валя. Да тут ещё и кормят. Почему меня не позвали? Стас уселся возле тарелки с яблоками. Кормят только тех, кто приносит пользу, пояснил Жорик. Вот от тебя какая польза? Я это я ушами шевелить могу. Стас выпучил глаза и сдвинул брови. Возможно, его уши тоже шевельнулись. "Стас, ты чего там забыл?" в дверях показался Гена Волочаев. "Ребят, он вам мешает". "Пока не знаю", признался Лёва. "Тут к вам ещё Красухина рвётся пустить?" "Ости", отмахнулся Валя. "Если её через дверь не впустишь, она же через окно всё равно влезет, а тут третий этаж". И я полезная, с порога заявила Лина Красухина. Могу заметку о красоте написать. О чём именно? спросил Лёва. Например, о том, как подбирать одежду при помощи цветотипов. Каких типов? не понял Валя. Цветотипов. Вот, к примеру, я девочка весна. Стас заржал. Что смешного? насупилась Лина. Девочка весна. Гы-гы-гы-гы. Не унимался Карабенников. В двери показался Волочаев. Стас, я тебя сейчас выгоню. Это не демократично. У нас свобода слова, возразил Карабенников. А ещё я анекдот знаю. Так вот, цветотип Весна отличается нежной кожей с персиковым оттенком. Гы. Пошёл, значит, как-то заяц в магазин за гантелями. Причём тут гантели? Грозно спросил подошедший Волочаев. Это анекдот? У вас же будет колонка с анекдотами, а? Лёв. Не знаю, растерялся Лёва. Но почему бы и нет? Пусть будет. И колонка красоты, решительно заявила Лина. И партийная колонка, заявил Гена. А что такое колонка, кстати? Это типа пост в соцсети, только на бумаге, пояснила Лина. Так что рисовать-то? Растерянно спросила Даша. Рисуй всё, отмахнулся Стас. Вот выбрал заяц две гантели: одну на 5 кг, а другую на 1. В класс зашёл Сева Ильин. Вы мои их сверчков тут не видели? спросил он. А никакие, уточнил Валя. Маленькие, серые, незаметные. Нет, не видели. Кстати, Сева, вдруг вступила в разговор Алла Перегудина. Ты же всё про животных знаешь. Можешь заметку написать. Сева посмотрел на Аллу так, словно она предложила ему танцевать в балете. "Я знаю, ты сможешь", заверила его несгибаемая Алла. Мы, если что, подредактируем с точки зрения русского языка. Точка зрения русского языка никак не желала умещаться в севиной голове. Он замер, будто музейная статуя на середине движения. Можешь и про паучка своего написать? продолжала Алла. Не надо про паучка, вырвалось у Лёвы. Я сверчков своих ищу, сказал Сева. Паук питается сверчками. Замечательно, сказала Алла. А ещё чем? Другими насекомыми тоже. Ну вот мы так и напишем, Перегудина приняла решительную позу и ткнула указательным пальцем куда-то вверх. Я предлагаю разделить лист Ватмана на колонки, и каждый будет оформлять свою. А Даша нарисует картинки, к чему сможет. Алла взяла карандаш и начертила на белом поле листа несколько линий. Колонка Лины будет о красоте, колонка Севы о животных. Стас пишет анекдоты, Гена что-нибудь о спорте, Жора про еду, а я добавлю чего-нибудь исторического. А мы? спросил Лёва. Вы? Придумайте что-нибудь, пожало плечами Алла. Да мы уже целый час только этим и занимаемся, сказал Валя. И что? И ничего не получается. Что ж, подумайте ещё, только быстрее, а места может не хватить. И Перегудин навернулась к столу, вокруг которого со всех сторон толкались ребята, которые что-то писали и рисовали. Вдруг Сева Ильин, крадучись, направился к окну. Сев ты чего? Удивился Лёвка. Слышите? И тут Лёва услышал тихое, но настойчивое стрекотание откуда-то из-под кустистого алоэ со множеством отростков. Маленький незаметный сверчок тянул свою монотонную песенку. Валя и Лёва подошли к подоконнику. Это он так коленками делает? спросил Валя. Нет, у них на надкрыльях есть специальные мембраны-перепонки, которые трутся друг о друга. Всё, понял, не коленками. А я-то думал, что они это коленками стрекочут. Я даже Яске так говорил. Тихо. Надо его поймать, прошептал Сева. Ага. Они сунули головы между буйно растущих растений, но обнаружить сверчка, как не старались, не могли. Вроде вот он стрекочет прямо под носом, но словно в шапке невидимки сидит. А это ещё что? Вдруг послышался громкий голос Гены Волочаева. Сверчок замолк, все посмотрели на Гену, который держал в руках какие-то листочки. Я не понял, это что вообще? Лёвка похолодел. До него дошло, что Волочаев обнаружил карикатуры, которые они не догадались вовремя убрать подальше. Между тем Гена рассматривал существо с огромным животом, раскрывшим рот для бутерброда. Это Жорик наш, что ли? спросил он. Где? Жорик заглянул в листочек и покраснел. Как можно было опознать Жорика в этом абстрактном безобразии, Лёва так и не понял. Пысь где-то на краю его сознания теплилась гордость художника, чьё творение было воспринято именно так, как хотел сказать автор. Но этот автор уже давно пожалел, что вообще хотел что-либо сказать. "Не, это не Жорик", неуверенно проговорил он. "Это из биологии", подхватил Валя, стараясь не смотреть на красного Жорика. "Это инфузория туфелька съедает бактерию. Помните, мы проходили? Не похоже это на инфузорию туфельку", прищурился Гена. "Просто я рисую плохо", виновато сказал Лёвка. Жора, кажется, даже облегчённо вздохнул. Ну, допустим, а это кто? Гена поднял листок, на котором был изображён человек с огромными круглыми кулаками. "Очевидно же, что краб", не моргнув глазом, сказал Валя. "А почему на человека похож?" "Да ладно, где он тут на человека похож? Маленькое туловище, большие клешни. А почему они круглые и на кулаки смахивают?" Недоверчиво спросил Волочаев: "Просто я рисую плохо". Ещё тише произнёс Лёвка. Он знал, что там дальше где-то и листочки со стежками были. "Вы мне всех сверчков распугали", сказал Сева. "Можно потише". "А где там сверчки?", заинтересовалась Алла. "В зелени, но их не видно. Правда, один сейчас в трекатал". Внезапно все забыли про карикатуры. И двинулись к подоконнику. Осторожно, не пугайте его. Если будет тихо, он может опять начать стрикатать, и мы его поймаем. Гена пожал плечами, отложил картинки и тоже подошёл к окну. Но сверчок, непривыкший к такому вниманию, передумал стрикатать. Лёвка метнулся к столу со стенгазетой, чтобы забрать лежащие где-то там листки со стихами, но их уже не было. Гляньте, что я ещё тут нашёл. О Вас кликнул Стас Карабейников. Лёва похолодел. Открывает Жора рот, ест огромный бутерброд, продикламировал Стас. Где? Что? Ребята забыли про сверчков и окружили Стаса. Да вот же. Это ваше сочинение? Да, наше, сказал Валька. Но мы не успели дописать. Там должно быть: открывает Жора рот, ест огромный бутерброд. Он и с нами поделился. Вот. Жора же классный парень, он добрый. Лёва заметил, как напрягшись всё было Жора улыбнулся. А где рифма к слову поделился? Строго спросила Алла Перегудина, поправляя очки указывающим жестом. Ой, наверное, надо ещё строчку придумать, сказал Валя. И слово вот какое-то странное, добавила Лина Красухина. Зато оно в рифму к бутерброду. Заметил Лёва. А тут ещё стишок есть. Хитро заявил Карабенников. Слушайте, Волочаев как-то раз засветил кому-то в глаз. Это про меня, что ли? Нахмурился Гена Волочаев и предупреждающих русноу кулаками. Никому я ничего не засветил. А если засветил, значит, на то были причины. Вы зачем это про меня написали? Лёва понял, что если сейчас Генка засветит в глаз ему или Вали, на то есть веские причины. Там тоже, кажется, продолжение должно быть, пробормотал он с пересохшим горлом. Что там дальше, Валь? Ну, я точно не помню, но вроде так. Волочаев как-то раз засветил кому-то в глаз хулигану Белишу, десятый класс. Сочинил на ходу Валька. Не трогал я Белиша, сказал Гена. Он же в 10 классе и здоровенный как холодильник. Это поэтическое преувеличение, гипербола, пробормотал Валя. И опять с рифмы проблемы, фыркнула Алла Перегудина. Да нет, там размер хромает, добавила Лина Красухина. Не умеешь ты стихи писать, Валя. Не умею, согласился тот. Я вообще не буду больше стихи писать. Нет, ты это, ты не обижайся, вдруг сказала Алла. Просто надо тренироваться больше и классиков читать. Валя помотал головой. Точно не буду. И вообще поэты долго не живут, и добавил совсем тихо, так что услышал только Лёвка. И теперь я, кажется, понял почему. Все замолчали, и тут со стороны подоконника Раздалось стрекотание. Все снова побежали искать сверчка. В этот момент в класс вошла Елена Анатольевна. А это что ещё за неожиданное собрание? удивилась она. Мы ребятам стенгазету делать помогали, отчиталась Алла Перегудина. И сверчка половили, добавил Сева. Ну и как? Не поймали. Почти сделали. Елена Анатольевна подошла к столу со стенгазетой. Так-так. И каким же образом эту стенгазету читать? спросила она. То есть как, каким образом? переспросила Алла. Вы же её во все стороны написали. И точно, когда все стояли вокруг стола, каждый оформлял кусочек газеты, ориентируясь на свою сторону. Можно повесить её на гвоздь за серединку, а потом поворачивать и читать. сказал Валя. Елена Анатольевна вздохнула. А название вы придумали? Сверчок, воскликнул Сева. Что ж, неплохое название. В смысле, я его поймал. Сева показал крошечное насекомое, зажатое между пальцами. Но там должно быть ещё несколько штук. Ость будет сверчок, сказал Лёва, и все согласились. Газету всё-таки пришлось разрезать, о куски повернуть и наклеить в правильном направлении на новый лист ватмана. Получилось даже неплохо, хоть и похоже на лоскутное одеяло. Мы ведь и не написали ничего, ребята всё за нас сделали, сказал Лёвка, когда они свали уже шли домой. По-моему, если бы не мы, этой газеты вообще не было бы. То есть, ну, если бы нас классноха после уроков не оставила, А оставила она нас из-за паука, который вообще не наш, Алина. Угу. Надо было газету Паук назвать. Было бы правильнее.